Жорж Семенон. Желтый пес. Глава 1 Пес без хозяина. Пятница, 7 ноября. Приморский городок Конкарно безлюден. За разрушенными остатками крепостной стены старая часть города погружена во тьму. Светится лишь циферблат огромных часов, показывающих без пяти минут 11 Прилив сейчас достиг высшего уровня. Под порывистым юго-западным ветром барки в гавани стукаются друг о друга бортами. Похоже, начинается буря. Ветер со свистом врывается в узкие улицы, и видно, как белые обрывки бумаги стремительно несутся над землей. На Егельонской набережной нет ни огонька. Все окна и двери закрыты, все спят. Лишь на углу набережной площади светятся три окна гостиницы «Адмирал». На окнах нет ставень. Сквозь толстое зеленые стекла с трудом можно различить силуэты посетителей. Дежурный таможенник, забившись в свою будку, стоящую в 100 метрах от гостиницы, мучительно завидует людям, которые засиделись в кафе. Перед таможенником гавань. В ней стоит торговый парусник, в конце дня укрывшийся в конкарной от непогоды. На палубе никого нет, лишь жалобно поскрипывают блоки, Да плохо зарифленый фок сдувается и хлопает на ветру. Мерно шумит прибой, потом раздается перезвон громадных часов. Они бьют одиннадцать. Дверь гостиницы открывается, в прямоугольнике света появляется человек. Вот продолжает говорить с теми, кто остался в комнате. Вот он закрывает дверь и сейчас же буря подхватывает его. Треплет пол его пальто, срывает котелок с головы. Он успевает поймать котелок и нахлобучивает его на самые уши. Даже издали видно, что человек навеселее. Ноги слушаются его плохо, он напевает. Таможенник следит за ним и улыбается. На таком ветру пьяный пытается закурить сигарету. Начинается забавная борьба человека с пальто, которое ветер твердо решил сорвать, и со шляпы, убегающий вдоль тротуара. Котелок удается поймать, но десять спичек истрачено впустую. Рядом с человеком крыльцо в две ступеньки. Он поднимается на них и снова склоняется, защищаясь от ветра. Мелькнул короткий трепетный огонек. Пьяный зашатался и ухватился за ручку двери. Тому женику померещилось, что в пост в буре ворвался какой-то иной странный звук, но он в этом не уверен. И он смеется, видя, как пьяный, неправдоподобно изогнувшись, делает несколько неуверенных шагов назад. Так и есть, он свалился. Он лежит поперек тротуара, голова его свисает в кювет, по которому бежит дождевая вода. Томоженник ударяет по бокам, чтобы согреть замерзшие руки, и сердито глядит на хлопающий парус, который его раздражает. Проходит минута вторая. Томоженник опять посмотрел на пьяницу. Тот лежит неподвижно, и большое неизвестно откуда взявшийся пес обнюхивает его лицо. «Только тут я понял, что дело неладно», — скажет позднее томоженник, давая показания на следствию. Почти немедленно после этого началась такая беготня, что описать невозможно. Таможенник подошел к лежащему с опаской. Присутствие пса, крупного животного желтой масти и свирепой наружности, настораживало. Газовый фонарь горел в шагах восьми. Сначала таможенник не заметил ничего особенного, но, приглядевшись, увидел, что на светлом пальто пьяного зияет дыра, из которой медленно течет густая темная кровь. Таможенник бросился к дверям кафе и распахнул их. Там было почти пусто. Официантка, подремывая, облокотившись на кассу, за мраморным столиком двое мужчин вытянув ноги и, откинувшись на спинках стулья, докуривали сигареты. «Скорее! Там убили человека! Я ничего не понимаю!» не обернулся, увидел, что желтый пес вошел следом за ним и улегся в ног официантки. На лицах мужчин сначала отразилась растерянность, потом ужас. «Это ваш друг! Он только что вышел отсюда!» Через полминуты три человека склонились над неподвижным телом. В где находится жандармский пост, в двух шагах, а таможенник полон энергии. Он сбегал за жандармами, а теперь повис на звонке у дома врача. Он повторяет одно и то же. Случившееся вновь и вновь проходит перед его глазами. Он пошатнулся, как пьяный, и сделал назад шага три, не меньше. Вокруг тела уже стояло человек шесть, потом семь, девять. Всюду приоткрываются окна, хлопают ставни слышатся тихие голоса. Врач опускается в грязь на колени и говорит... Пистолетный выстрел в упор. Пуля осталась в животе. Надо немедленно оперировать. Позвоните в больницу. Теперь все узнали раненого. Это некий месье Мастаген, крупнейший в городе судовладелец и виноторговец. Добродушный толстяк, всеобщий друг и любимец. Подошли два полицейских в форме. Один из них даже не успел разыскать свою фуражку. Они в нерешительности, не знают, как приступить к расследованию. Заговорил месье Лепомере, и сразу же становится ясно, что этот человек уважаемый и почтенный. Мы в кафе играли в карты, нас было четверо, я, сервьер, доктор Мишу и он. Доктор ушел первым полчаса назад, а Мастаган, поскольку боялся жены, покинул нас ровно в 11 часов. Положение трагикомическое, все слушают месье Лепомере, а раненом забыли, а он внезапно открывает глаза, пытается приподняться и удивленно спрашивает, что случилось». Голос его такой слабый и жалобный, что официантка не может сдержать истерического смеха. Судороги сводят тело раненого, губы его беззвучно шевелятся, мышцы лица напрягаются, доктор поспешно готовит шприц для укола. Под ногами вертится желтый пес. Кто-то удивляется. Откуда взялась эта тварь? В первый раз вижу. Наверное, корабельная собака. Загадочное происшествие даже пса делает каким-то таинственным. Может быть потому, что он необычайного грязно-желтого цвета? Пес на высоких ногах, очень худой, с мордой похож не то на цепную дворнягу, не то на немецкого дога. В пяти метрах от тесной кучки людей полицейские допрашивают таможенника, единственного свидетеля происшествия. Полицейские осматривают злополучное крыльцо. Оно ведет большой богатый дом, ставни которого закрыты наглухо. На правой створке двери наклеено объявление, сообщающее, что дом будет продаваться с аукциона 18 ноября. Первичная оценка 80 тысяч франков. Сержант долго возится с замком, но не может его открыть. Тогда владелец соседнего гаража отверткой вывинчивает замок. Подъезжает санитарная машина. Месье Мастагана укладывают на носилки и увозят. Теперь зевакам нечем заняться, разве что пустым домом. В доме не живут около года. В коридоре стоит тяжелый запах порохового и табачного дыма. При свете карманного фонаря полицейские находят на плиточном полу следы грязи и пепел от сигары. Кто-то долго караулил здесь за запертой дверью. Мужчина в пальто, надетом прямо на пижаму, говорит жене. «Идем домой, больше смотреть здесь не на что. Остальное узнаем завтра из газет. Раз месье Сервьер здесь...» Сервьер — толстенький человечек в бежевом пальто. Он сидел в кафе вместе с месье Лепомере. Сервьер — редактор Фар де Брест. Каждое воскресенье дает свой материал в отделе юмора. Сейчас в руках у него записная книжка, и вопросы, которые он задает полицейским, больше похожи на распоряжение. В коридор выходят несколько дверей, но все они заперты на ключ. Лишь самая дальняя, выходящая в сад, открыта настежь Сад окружен каменной стеной не выше полутора метров. По другую сторону ее переулок, ведущий на Ельонскую набережную. «Отсюда пришел убийца», – провозглашает месье Жан-Сергер. На следующий день комиссар Мегре с весьма приблизительной точностью восстановил порядок событий. Месяц назад он прибыл в командировку в город Рен, где необходимо было перестроить работу уголовной полиции. Там и застал его тревожный звонок мэра Конкарна. Мегре приехал в Конкарна, прихватив с собой ренского инспектора Леруа, с которым ему еще не приходилось работать. Буря все еще не кончилась, ветер гнал с моря обрывки свинцовых туч. Над городом он спаровал им животы, и из них лился ледяной дождь. Ни один корабль не вышел из порта и пронесся слух, что в открытом море на широте острова Глинан какое-то судно терпит бедствие. Мегре остановился в адмирале, который считался лучшей гостиницей города. Было всего пять часов, но тьма уже окутала конкарно. Мегре спустился в кафе, длинный зал довольно мрачного вида. Неровный пол был посыпан опилками. Зеленые отрезки оконных стекол падали на мраморные столики. Большинство столиков было занято. Среди посетителей сразу можно было узнать постоянных, солидных клиентов. К их разговорам прислушивались. Навстречу комиссару из-за столика поднялся круглолицый, круглоглазый, улыбающийся человек. «Комиссар Мегре?» «Мой друг мэр известил меня о вашем прибытии. Я много слышал о вас. А разрешите представиться?» «Жан Сервьер». «Вы ведь парижанин, не так ли?» «Я тоже. Я много лет руководил знаменитой рыжей коровой на Монмарте. Сотрудничал с Типа Ридзьен, в Эксцелесиоре, в Дипеше. Я был связан теснейшей дружбой с одним из ваших начальников, милейшим Бертраном. Уже год как он в отставке и огородничает у себя в Невьере. Я последовал его примеру и, так сказать, ушел в частную жизнь. Правда, я сотрудничаю с фар брест но это просто так для развлечения. Он подпрыгивал размахивал руками. «Разрешите, я вас представлю нашей компании. Последняя четверка веселых ребят в этом городе». Вот месье Лепомере, не раскаянный волокита и вице-консул Дании. Человек, поднявшийся из-за стола и протянувший руку Мегре, был одет как деревенский дворянин. Клечатые бриджи для верховой езды, до блеска начищенные краги и вместо галстука шарф из белоснежного пике. У него были красивые серебряные усы, гладко прилизанные волосы и белая кожа, лишь на скулах приобретающая лиловый апоплексический оттенок. Весьма почтённый комисар. Жан Сервьер продолжал: "Доктор Мишу, сын покойного депутата. Врач он только по бумагам, ибо с роду не занимался практикой. Берегите, чтобы не продал вам земельный участок. Ему принадлежат лучшие земли Конкарна, а может быть и Британьи". Холодная влажная рука, острая как клинок, ножа лицо, кривоватый нос, рыжие волосы успели поредеть, хотя доктору вряд ли больше 35 лет. «Что вы будете пить?» Мегре присел к столу. Помощник его, инспектор Леруа, в это время наводил справки в жандармерии и муниципалитете. Комиссару показалось, что не только табачный дым, но еще что-то серое и туманное повисло в воздухе кафе. В раскрытую дверь был виден обеденный зал. Служанки в бретонских костюмах накрывали столы к обеду. Вдруг Мегры заметил желтого пса, нивно лежащего на полу возле кассы. Потом, медленно подняв глаза, он увидел черную шерстяную юбку. Белый фартук, усталое лицо. Женщина не была хороша собой, но было в ее лице нечто такое, что заставило комиссара поглядывать на нее во время дальнейшего разговора. Впрочем, стоило ему отвернуться, как сама официантка впивалась в него беспокойным лихорадочным взглядом. «Бедняга Мастаген чертовски боится своей жены, но он чудеснейший парень на свете. И хотя я понимаю, что жизнь его на волоске, мне все время кажется, что это скверная шутка или какая-то страшная ошибка». Сервьер разглагольствовал без конца. Липомере фамильярно крикнул «Эй, Эмма!» Официантка подошла. «Итак, господа, что будете пить?» утылки на столе уже наполовину опустили. «Теперь час аперитива», — сказал журналист. «Стало быть, час перно». «Дай нам всем перно, Эмма. Согласны, комиссар?» Доктор Мишу сосредоточенно разглядывал свои запонки. «Кто мог предвидеть, что Мастаген полезет на это крыльцо, чтобы закурить сигарету?» Продолжал сервьер своим звучным голосом. «Никто!» «Не так ли?» Лепомерей и я живем совсем в другой стороне города и не ходим мимо этого пустого дома. А кроме нас троих в этот час обычный весь город спит. У Мастагена не было и не могло быть врагов. Он само добродушие, сама мягкость. Орден Почетного Легиона в положенное время ни о чем другом он и не мечтал. А как операция? Надежда еще есть, самое смешное, что его жена устроила ему скандал в больнице. Она уверена, что в него стреляли из ревности. Можете себе представить, а бедняга настолько запуган, что и не посмел бы ущипнуть собственную машинистку. «По двойной порции!» — сказал ли Лепомире официантке, разливающей в стакан и скверную имитацию абсента. «И принесите нам льду, Эмма!» Кафе опустело, облезился час обеда. Порыв холодного ветра ворвался в дверь, в столовой на столах захлопали в скатерти. «Я написал по поводу убийства статью и тщательно изучу все гипотезы. Приемлема только одна...» Мы имеем дело с буйно помешанным. Но мы знаем весь город и знаем, что в нем рассудка никто не терял. Мы бываем здесь каждый вечер. Иногда нам нужен партнер для бриджа. Мы посылаем за часовым мастером. Он живет через два дома. А что это за собака? Журналист пожал плечами. Никто не знает, откуда она взялась. Вчера мы думали, что она с парусника Святая Мария. Оказывается, нет. У них на борту есть пес, но он чистокровный водолаз. А этот... Держу пари, что ни один знаток не скажет, какой породы эта мерзкая тварь. Продолжая говорить, журналист взял графин и подлил воды в стакан комиссара. Официантка здесь давно? — вполголоса спросил комиссар. Давно. Она не выходила отсюда вчера вечером. Она не трогалась с места. Ждала, когда мы кончим партию и пойдем спать. А мысли по мэре разговорились о добром старом времени, когда мы были молодые, и красивые и женщины любили нас без денег. Верно, Лепомере? Молчит. А ведь когда заходит разговор на эту тему, Лепомере согласен в ночь не спать. Вы в этом убедитесь, когда познакомитесь с ним поближе. Знаете, как мы называем его дом напротив рыбного рынка? Хе -хе, дом непристойности. -хе -хе -хе. Ваше здоровье, комиссар, не без смущения, сказал тот, о ком шла речь. Тут Мегре заметил, что доктор Мишу, до сих пор не раскрывающий рта, поднял свой стакан и начал рассматривать его, держа против света. Лоб его нахмурился, бескровное лицо заострилось еще больше и выражало крайнюю тревогу. «Одну минуту», — сказал он после долгого колебания, — «подождите пить». Он долго обнюхивал стакан, затем окунул в него кончик пальца, прикоснулся к нему языком и сплюнул. Сервьер захохотал во все горло. а Так и есть! Он испугался историей с Мастаганом!» итак доктор спросил Мегре, — «мне кажется, нам лучше не пить». — Эмма, сбегай к аптекарю и скажи, что я ее прошу немедленно прийти. Даже если он сел обедать. По кафе прошел холодок. Зал стал еще более мрачным и пустынным. Лепомере нервно теребил усы. Даже журналист заерзал на стуле. — Что ты придумал? Доктор угрюмо молчал, продолжая рассматривать жидкость в стакане. Затем он поднялся, взял со стола бутылку и начал разглядывать ее на свет. Мегре тоже посмотрел, увидел несколько крошечных белых зернышек, плававших в жидкости. Официантка вернулась, следом за ней с полным ртом вошел аптекарь. — Слушайте, Кердивион, надо немедленно сделать химический анализ содержимого этой бутылки и этих стаканов. — Сегодня? — Сию же минуту. — Какие реакции я должен проверить, что вы предполагаете? Мегре был поражен. Бледный призрак ужаса возник в зале с удивительной быстротой. В одно мгновение остыла теплота взглядов, румянец на скулах Лепомере казался грубо нарисованным Официантка, блокотясь на кассу, мусолила карандаш и подчеркивала колонны цифр в черной клиенчатой книжке. — Ты сошел с ума? — закричал сервьер, но голос его прозвучал фальшиво. Аптекарь держал в одной руке стакан, в другой бутылку. — Стрихнин, — тихо сказал доктор. Он вытолкнул аптекаря за дверь, и вернулся к столу и сжил с с опущенной головой. «Почему вы решили позвать его?» — начал Мегре. «Не знаю. Случайно я увидел белую крупинку в своем стакане. Мне не понравился запах». «Коллективное самовнушение», — уверенно ответил журналист. «Достаточно написать об этом в газете, и все кабаки Франции окажутся на грани разорения». «Вы всегда пьете перно?» «Всегда перед обедом». Эмма настолько привыкла к этому, что, не дожидаясь заказа, подает новую бутылку, как только пустеет прежняя. У нас свои привычки. Вечером мы пьем кавальдос. Мегре подошел к стойке и стал искать бутылку кавальдоса. Ему крикнули «Не та! Ищите пузатенькую!» Он нашел бутылку, поднял ее к свету и увидел в кавальдосе несколько белых крупинок. Говорить было излишне. Все поняли и так. Пошел инспектор Леруа и сказал безразличным голосом. «Жандармы не заметили ничего подозрительного. Бородяг вокруг города не обнаружено. Люди в полном недоумении». Он удивился, так как никто ему не ответил, и только тогда понял, что тревога сжимает горло каждого. Табачный дым медленно вился вокруг электрических лампочек. Старый бильярд показывал зеленое сукно, похожее на истоптанный газон. Окурки сигар валялись на заплеванном полу среди опилок. — Семь и один в уме! — бормотала Эмма, слиняя карандаш. Вдруг она подняла голову, крикнула. — Иду, мадам! — и исчезла в задних комнатах. Мегре набивал свою трубку. Доктор Мишу упорно смотрел в пол, и нос его казался еще более кривым, чем обычно. Краги или ПМР сверкали, точно он никогда не ходил по земле. Жан-сервьер пожимал плечами, ведя молчаливый спор с самим собой. Появился аптекарь с бутылкой, и все взгляды устремились к нему. По-видимому, он бежал, так как еле переводил дух. В дверях он легнул ногой, проворчав, мерзкая собака. Едва войдя в кафе, он сказал, «Плохи дела, господа. Надеюсь, никто не пил из этой бутылки?» «Что вы нашли?» «Стряхнин?» Яд был всыпан в бутылку не более получаса назад. Он с ужасом посмотрел на еще полные стаканы пятерых мужчин, молча сидевших вокруг стола. — Что это значит, господа? Это неслыханно? Черт возьми, имею же я право знать. Ночью рядом с моей аптекой убивают человека. А сейчас это... Никто не ответил. Мегре встал и взял бутылку из рук аптекаря. Вернулась Эмма, и снова над кассой появилось ее узкое равнодушное лицо. Как всегда, под глазами у нее были черные круги, тонкие губы поджаты, а белый бретонский чепец съехал с плохо причесанных волос. Эмма поправляла его поминутно, но он неизменно сползал. лепомере крупными шагами ходил по комнате, любуясь отблеском света на новеньких крагах. Жан-Сервьер сидел неподвижно, уставившись на стакан. Вдруг он взорвался и крикнул, словно хотел заглушить рыдание. «Дьявольщина!» Доктор взглянул на него и еще более сгордился.